372 семьдесят Июнь одиннадцатый. Когда начинает особенно сильно звучать какое-либо качество духа, опытный ученик использует это для того, чтобы еще более углубить и расширить свое понимание и углубить звучащие качества для более прочного его утверждения. Достоинство духа – качество, нужное во всех мирах. Утверждается оно на земле при всех обстоятельствах и во всех условиях не изменяет мученик. Можно обратить внимание на то, с каким достоинством держались великие духи на судилищах человеческих, не являя ни униженности, ни заискивания, ни страха, ни страданий, ни даже смерть не были в состоянии поколебать это качество. Тот, кто сохраняет его перед лицом всех трудностей в мире земном, удерживает его и в мире надземном сколько растерянности, боязни, ничтожества и жалкого поведения являют духи, не имеющие этого качества. Утрата его в жизни земной лишает дух защищенности. Лепетание, униженность, заискивание указывают на ничтожество духа. Достоинство духа есть качество, обладающее большой магнетической силой. Оно может быть воспитываемо и усиливаемо рядом соответствующих поступков. При этом решающее значение имеет внутреннее состояние. Внешние поступки только следствие. Не может утверждать волжец не может владеть им тот, кто надеется на сынов человеческих, но не на иерарха. Не может воспитывать его человек, ставящий свободу духа в зависимости от людей их произвола, жестокости, грубости или неуравновесия астрала. Достоинство духа сочетается со спокойствием и равновесием. Без них оно теряет свойство устойчивости, ибо это качество синтетическое. Много других качеств сочетается с ним, составляя одно нераздельное целое. Достоинство духа необходимо даже для того, чтобы не поражаться неожиданностям. Переход великих границ кроет в себе много неожиданностей для развоплощенного духа. И к возможности их появления надо заранее подготовить себя. Самой мощной защитой будет равновесие. Достоинство духа входит в него как и восстанная часть. Можно ли ради чего бы то ни было временно окружающего на Земле человека поступаться этим ценнейшим качеством, а отказываться хотя бы на момент от него?